Герберт Уэллс. Долина пауков. Около полудня трое преследователей, обогнув крутой изгиб реки, очутились ввиду обширной горной долины. Трудная, извилистая каменистая дорожка, по которой они так долго неслись за беглецами, перешла в широкий скат. Все трое, оставив след, поехали к небольшой возвышенности, поросшей масличными деревьями, и остановились. Двое из них... Несколько подаль отъехавшего впереди человека, на лошади которого была украшенная серебром уздечка. Несколько минут путники всматривались в широкое пространство, открывшееся перед ними. Оно уходило все дальше и дальше, и однообразие пустыни, покрытой пожелтевшей травой, только изредка прерывалось группами засохших колючих кустов и следами теперь высохших русел временных потоков. Красноватая даль, наконец, сливалась с синеватыми скатами отдаленных холмов, может быть, даже покрытых зеленью. А над ними, держась на невидимом основании, будто действительно вися в воздухе, выселись одетые снегами вершины гор, становившиеся все выше и опаснее к северо-западу, где бока долины суживались. На западе же долина была открыта до того места, где темное пятно на небе указывало на начало леса. Но трое людей смотрели не на восток и не на запад, а прямо перед собой. Сухощавый человек с рассеченной губой заговорил первым, и в его голосе слышалось разочарование. «Нигде не видать. Да ведь, правда, у них был целый день впереди». «Они не знают, что мы гонимся за ними», — сказал маленький человек на белой лошади. она это, наверное, знает», — с горечью сказал предводитель и подумал. И все же они не могут продвигаться быстро. У них всего только один мол, а из ноги девушки весь день сочилась кровь. Человек на лошади с серебряной уздечкой бросил на худощавого свирепый взгляд. «Ты думаешь, я не понял этого?» — огрызнулся он. «А все же это не без пользы», — прошептал маленький, как бы про себя. Худощавый с рассеченной губой невозмутимо смотрел вдаль. «Они не могли уйти из долины», — сказал он. «Если нам поехать поскорее...» Он взглянул на белую лошадь маленького и замолчал. К а всех белых лошадей!» Сказал человек на лошади с серебряной уздечкой и обернулся на животное, к которому относилось проклятие. Маленький взглянул вниз между ушами своего белого коня. «Я сделал все, что мог», — сказал он. Двое других опять начали вглядываться в долину. Худощавый провел обратной стороной руки по рассеченной губе. «Вперед!» Взрок приказал обладатель серебряной уздечки. Маленький вздрогнул, натянул поводья, и копыта трех лошадей чуть слышно и часто застучали по густой высокой траве, направляясь с холма обратно к следу вниз. Всадники осторожно спустились с длинного ската и, проехав сквозь чащу покрывавших скалы колючих кустов со странными, как бы роговыми ветвями, очутились на ровном месте внизу. Здесь след виден был очень слабо, потому что земля лежала тонким слоем, и единственным покровом была засохшая трава, торчащая из почвы. Однако зорко всматриваясь, свесившись с лошади и часто останавливаясь, всадникам удалось найти след беглецов. Попадались вытоптанные места, сломанные и согнутые стебли сухой травы и местами достаточно ясные отпечатки ног. Вскоре предводитель увидел кроваво-бурое пятно там, где, вероятно, ступила девушка-креолка. И здесь он про себя выругал ее сумасшедшей. Сухощавый ехал по следу передового, а маленький человек на белой лошади следовал позади, погруженный в свои думы. Все ехали гуськом. Человек на лошади с серебряной уздечкой показывал дорогу, и никто не говорил ни слова. Через несколько времени маленькому человеку на белой лошади подумалось, что кругом очень тихо он очнулся от забытия. Кроме легкого шума, производимого лошадьми и оружием, Вся большая рамнина была тиха, как нарисованный ландшафт. Впереди ехал предводитель с товарищем, оба склонились влево и покачивались вместе с мерным шагом лошадей. Их тени, как тихие, бесшумные, крадущиеся спутники, двигались впереди них. Предводитель оглянулся. Что это с ним? Ему припомнился отцвет от стен ущелья и постоянный аккомпанемент скатывающихся с шумом камней. А потом... Не было ни малейшего ветерка. Вот причина. Какое обширное тихое место, все погруженное в вечернюю дремоту. И небо чистое, ясное, только немного затуманенное в верхней части долины, где собралась легкая дымка. Маленький человек поиграл поводом. Сложил было губы, чтобы свистнуть, и только вздохнул. Он на минуту обернулся в седле и стал всматриваться в ущелье, из которого они выехали. Все голо. Голые скалы с каждой стороны, и нигде не ни следа животного или растения, а тем более человека. Что это за сторона? Ему это место вовсе не нравилось. Он почувствовал минутное удовольствие, увидав темно-красную змейку, мелькнувшую стрелой и исчезнувшую в сумерках. Это значило, по крайней мере, что в долине есть жизнь. А затем, к еще большей радости его лица, коснулось легкое дуновение — До слуха донесся как бы шепот, только кусты местами заколебались на небольших пригорках. Можно было подумать, что это первые признаки вечернего ветерка. Всадник послюнявил пальцы и поднял их в воздухе, чтобы узнать направление ветра. В это время ему пришлось резко остановить лошадь, чтобы избегнуть столкновения с сукощавом, который тоже вдруг остановился, не находя больше следа. Как раз в эту минуту он поймал взгляд предводителя, обращенный на него. Маленький попытался выказать интерес к выслеживанию, но затем, когда поехал дальше, снова углубился в наблюдение за тенью хозяина, за его шляпой и плечами, появлявшимися и исчезавшими за фигурой сухощавого, ехавшего ближе. Они уже четыре дня ехали, словно с края света, по этой безводной пустыне, питаясь только сушеным мясом, которое везли под седлом, пробиваясь по горам и скалам, где, наверное, никого не бывало, кроме преследуемых ими беглецов. И все это было из-за девушки, кабризного ребенка. И зачем этому человеку самые низкие прихоти, которого исполняет чуть ли не целый город, понадобилась именно эта девушка?» Мысленно задал себе вопрос маленький человек и нахмурился, облизывая высохшие губы почерневшим языком. Таким уж был нрав хозяина, и больше он ничего не знал. Перед его глазами целый ряд сплошного тростника сразу нагнулся, А затем шелковистая лента, висевшая на нем, затрепетали и опустились. Ветер усиливался. Он как бы оживлял все кругом, и это было хорошо. Алла, крикнул Сухощавый. Все трое вдруг остановились. «Что такое?» — спросил хозяин. «Там!» — ответил Сухощавый, указывая вдаль по долине. «Что такое?» «Что-то движется к нам навстречу, вон, бежит. Видите?» В эту минуту какое-то желтое животное появилось на подъеме холма и стало приближаться к всадникам. Это была большая дикая собака, бежавшая, высунув язык так быстро, что не замечала приближающихся всадников. Она бежала, подняв нос, очевидно, без всякой цели и следа. Когда собака была уже близко, маленький человек схватился за нож. «Она бешеная!» — решил Сухощавый. «Крикните!» — сказал маленький человечек и сам крикнул. Собака поравнялась со всадниками, но когда маленький человек уже обнажил нож, отклонилась в сторону и пробежала мимо. Маленький человек смотрел ей вслед. «Пены не видно», — сказал он. С минуту предводитель смотрел вдаль и, наконец, крикнул. «Ну, едем дальше. Какое там дело?» И он тронул лошадь. «Едем дальше», — прошептал про себя маленький человечек, повторяя слова предводителя. «Почему один человек?» Может сказать, едем дальше, его все слушают. Всю свою жизнь человек с серебряной ведичкой говорил это. А если бы вот я сказал то же самое, все даже удивятся, если не послушаются самого нелепого приказа хозяина. Эта девушка, на его взгляд и взгляд других, сумасшедшая, решившаяся на неслыханный поступок. Затем мысли маленького человечка перешли к худощавому с рассеченной губой, такому же необузданному, как и хозяин, такому же а, может быть, даже более храброму, но между тем не знающему ничего, кроме слепого повиновения. Какое-то особое ощущение в руках и коленях заставило маленького человека вернуться к окружавшему. Что-то такое привлекло его внимание. Он поравнялся с сухощавым человеком. — Заметил ты, что с лошадьми? — спросил он. Сухощавый взглянул вопросительно. — Им мне нравится ветер, — сказал маленький человек, когда предводитель обернулся. «Нет, ничего особенного», — ответил сухощавый. Они проехали некоторое время молча, передовые все время присматривались к следу, а ехавший сзади смотрел в сумрак, спускавшийся в обширную долину и наблюдал, как ветер крепчал с каждой минутой. Далеко на западе он заметил темное пятно, должно быть стадо диких свиней, быстро несшееся вниз по долине, но не сказал ничего и не сделал вторичного замечания о беспокойстве лошадей. А затем он вдруг увидал блестящий белый шар. За ним другой, похожий на огромный репейник, который ветер гнал по ущелью. Шары взлетали высоко в воздухе, опускались и снова поднимались, останавливались на мгновение и быстро пролетали мимо. А беспокойство лошадей при виде их увеличивалось. В следующее мгновение показалось еще несколько таких шаров, несшихся навстречу всадникам. И все чаще, чаще. До слуха ехавших донесся виск. Дорогу перебежал Дикий Габан, но не остановился, а только мельком взглянул на них. После этого все трое остановились, всматриваясь во все сгущающуюся мглу, надвигающуюся на них. «Если бы не репейник!» — заговорил предводитель. Но в это мгновение огромный шар пронесся совсем близко. Это был вовсе не ровный шар, а что-то огромное, мягко-шершавое и волосатое, вроде листа, собранного за края, или летающего спрута. Предмет переворачивался, приближаясь, таща за собой следом длинные нити и полосы паутины. «Это не репейник», — сказал маленький человек. «Не нравится мне эта штука», — пробормотал Сухощавый. И они переглянулись. «Черт возьми!» — закричал передовой. «Здесь воздух кишит ими. Если так пойдет дальше, они заставят нас остановиться». Инстинктивное чувство вроде того, которое заставляет оленей сплачиваться при приближении чего-нибудь неопределенно страшного, побудило всадников повернуть лошадей против ветра и, проехав несколько шагов, остановиться в ожидании приближавшейся летучей массы. Она надвигалась по ветру быстро, бесшумно колыхаясь, опускаясь на землю и снова взлетая высоко в воздух согласным уверенным движением. Передовые этого странного войска пролетали справа и слева от всадников. И вдруг масса покатилась по земле безформенными клубами и полосами. Лошади испугались и начали подниматься на дыбы. Предводителя охватило внезапное безграничное нетерпение. Он награждал шары лошадей самыми отборными ругательствами. «Вперед — Вперед! — кричал он. — Не смотрите на них! Какое нам до них дело? Назад к следу! Он выругал свою лошадь и затянул повод, яростно крича. «Говорю вам, я поеду по этому следу! Где он?» Он схватил повод, поднимавшегося на дбы коня, и стал искать след в траве. Длинная клейкая нить легла ему на лицо, и серое щупальце упало на руку, державшую повод, а по затылку быстро пробежало что-то живое на многих ногах. И предводитель почувствовал, как одно из этих серых существ будто впилось в него». Между тем, свободные концы нитей хлопали над ним наподобие паруса причаливающей лодки, но без шума. Ему показалось, будто на него смотрит много глаз из груды мягких тел, которые готовы были спуститься на него на своих коленчатых ногах, пробиравшихся по толстым нитям. С минуты он смотрел вверх, сдерживая коня по привычке, приобретенной долгими годами верховой езды. Но над его головой сверкнуло лезвие ножа, и перерезала нити паутины, на которых шар держался в воздухе. Вся масса легко поднялась и медленно поплыла дальше. «Пауки!» — крикнул Сухощавый. «Здесь все полно огромными пауками. Взгляните!» Человек на лошади с серебряной уздечкой продолжал следить за удаляющейся массой. «Хозяин! Хозяин!» — вдруг крикнул маленький. Но хозяин смотрел на что-то красное, лежавшее на земле, еще шевелившие ногами. Когда сухощавый указал ему на другую массу, опускавшуюся на них, он поспешно выхватил нож. Верхняя часть долины казалась теперь туманной стеной, разорванной в клочки. Он попытался определить положение. Маленький человек закричал. «Поезжайте вниз по долине!» То, что произошло потом, выходило на свалку. Человек на лошади с серебряной уздечкой увидал, как маленький промчался мимо него, яростно отбиваясь от пауков, и изо всей силы налетел на Сухощавого, сбив его и лошадь с ног. Его собственная лошадь пробежала шагов десять, прежде чем ему удалось остановить ее. Потом он взглянул наверх и назад, где увидел лошадь, валявшуюся на земле, и Сухощавого, стоявшего над ней, и отбивавшегося от окутывавшей его серой трепещущей массы, спускавшейся на них обоих. Паутина нанеслась быстро, плотным слоем, как семена одуванчиков в ветреный июльский день. Маленький человек сошел с лошади, но не выпускал повода. Он старался удержать вырывавшееся животное одной рукой, размахивая другой в воздухе без определенной цели. Щупальца второй серой массы протягивались к нему, а вся масса медленно опускалась. Хозяин стиснул зубы, подобрал повод, нагнул голову и пришпорил коня. Упавшая лошадь Сухощавого перевернулась. Встала, на ее боках виднелась кровь, и копошились живые существа. Сухощавый вскочил на нее и бросился в вдогонку хозяину, успевшему отъехать шагов на десять. Его ноги были все окутаны серым, он беспомощно размахивал ножом. Потоки серых лен спускались с него, лицо скрывалось под тонкой серой дымкой. Левой рукой он старался оторвать что-то от своего тела. Вдруг лошадь его споткнулась, и он опять упал. Он попытался подняться, но снова упал и вдруг завыл во все горло. <свы> Хозяин с ужасом смотрел на огромных пауков, присасывающихся к худощавому и на других, ползающих по земле. Когда он пытался заставить своего коня подъехать к судорожно бившемуся и кричавшему серому узлу, пытавшемуся встать, послышался стук копыт и мимо промчался маленький человек, сбившийся в сторону на своей лошади и ухватившийся за ее гриву. И все новые и новые клоки серой ткани заволакивали лицо хозяина, а над ним и кругом его кружились все теснее и теснее, обхватывая его нити паутины. Впоследствии, до самого последнего дня своей жизни, он не мог припомнить, как произошло то, что случилось с ним в эту минуту. Удалось ли ему повернуть лошадь, или она сама по собственному желанию бросилась за товарищем, неизвестно. Он помнил только одно, что в следующее мгновение она несла его вниз по долине, в то время, как он отчаянно махал ножом над головой. А над ним, при усиливавшемся ветре, воздушные корабли пауков, наполненные воздухом шары и лоскуты, летели, будто сознательно преследуя его. Копыта стучали, человек с серебряной уздечкой мчался, сам не сознавая куда, подняв кверху свое испуганное лицо и держа нож на готове, чтобы нанести удар. В нескольких шагах впереди ехал маленький человек, таща за собой хвост разорванной паутины, но все еще держась в седле. Камыш склонялся перед ним, ветер дул сильный и свежий, через плечо хозяин видел, как паутина гналась за ними. Он так стремился убежать, что только тогда, когда его лошадь приготовилась сделать большой прыжок, заметил, что находится на краю рва, но не мог сообразить, что следует сделать. Он сидел, сильно нагнувшись вперед, и откинулся назад уже слишком поздно. Но если волнение помешало ему сделать скачок, то он, во всяком случае, не забыл, как следует падать. Он отделался только ушибом плеча. Лошадь же его упала и судорожно билась. Но нож воткнулся в твердую почву и сломался. Как бы отказываясь дальше служить ему, хозяин быстро вскочил, не переводя духа, отбиваясь от настигавшей его паутины. Одну минуту он думал было бежать, но вспомнил, что находится в орву и повернул назад. Он отбежал в сторону и в следующее мгновение стал спускаться еще ниже, скрываясь от бури. Здесь ему удалось спрятаться под выступом высохшего русла потока. И из своего прикрытия он смотрел на эти странные серые массы, несшиеся мимо и застилавший плотный пеленой кусочек неба над его головой, ожидая, пока ветер утихнет и явится возможность уйти. Один раз летевший мимо паук упал в ров рядом с ним. Он с растянутыми ногами был величиной в целый фут. Посмотрев несколько минут, как чудовище старалось убежать и пыталось кусать его сломанный нож, он поднял свой подбитым железом сапог и с проклятием бросил им в мягкую массу, намереваясь сделать то же и со вторым сапогом. Убедившись, что полчища пауков не достигнут его, человек сел и начал раздумывать, грызя по своему обыкновению ногти. Его оторвало от этого занятия появление человека на белой лошади. Он услышал стук копыт его лошади и ободряющий голос товарища еще раньше, чем увидел его. Затем маленький человек показался с лицом кающегося, таща за собой хвост белой паутины. Люди встретились, не приветствуя друг друга и не говоря ни слова. Маленький человек устал и дошел до крайнего озлобления, когда встретился с хозяином. Последнего несколько покоробил взгляд подчиненного. «Ну что?» — спросил он, наконец, стараясь придать своему вопросу начальнический тон. «Вы бросили его!» «Лошадь помчала!» «Знаю! И моя тоже!» Он дерзко захохотал в лицо хозяину. «Я говорю, моя лошадь помчала!» — сказал человеку, у которого прежде была лошадь с серебряной уздечкой. «Мы оба трусы!» — решил маленький. Другой продолжал грызть ногти, как бы в раздумье, не спуская глаз с подчиненного. «Не называй меня трусом!» — сказал он наконец. «Вы такой же трус, как и я!» «Может быть, есть предел, за которым каждый человек начинает бояться?» «Это я узнал недавно». «Но не так, как вы! Вот в том-то и разница!» «Я никогда не думал, что вы его бросите!» «Он спас вам жизнь несколько минут тому назад!» «Ну что же вы, наш хозяин!» Хозяин опять начал грызть ногти и сильно нахмурился. «Никто не называл меня трусом», — сказал он. «Нет, сломанный нож все же лучше, чем ничего. Загнанный белой лошади не снести двух человек четыре дня. Терпеть не могу белых лошадей, да уж нечего поделать на этот раз. Ты начинаешь меня понимать». «Я вижу, что после всего случившегося ты намереваешься очернить меня. Ты никогда не был мне по душе». «Хозяин!» — начал было маленький человек. «Нет, нет!» — отвечал хозяин. Он скочил, когда маленький человек хотел отойти. С минуту они смотрели друг другу в глаза. Над их головами пролетали пауки. Камни покатились. Раздалось топание ног. Отчаянный крик. Удар. К ночи ветер стих. Солнце зашло безмятежно ясно, и бывший владелец лошади с серебряной уздечкой очень осторожно вышел по легкому подъему из рва. Только теперь он ввел в поводу белую лошадь, на которой прежде ехал маленький. Ему хотелось подойти к своей лошади, чтобы снять уздечку с серебряными украшениями, но он боялся, что ночи ветер могут застать его в долине. А кроме того, ему была неприятна мысль, что он может увидать своего коня усеянного пауками, а, может быть, частью изъеденного ими. Взгляд его обратился на долину. «Я погрешился", подумал он. «А теперь она уж получила свою награду. И они. В этом нет сомнения». Но что это? Далеко над поросшим лесом скатом долины к небу, озаренному закатом, вилась отчетливая струйка дыма. При виде ее покорность старика сменилась яростью. «Дым!» Он повернул лошадь, но колебался. В эту минуту над ним что-то зашуршало в воздухе. Далеко над тростником плыл разорванный серый лоскут. Он взглянул на паутину и на дым. «Может быть, в конце концов, это вовсе не они!» Снова подумал он. Но он знал, что это именно они. Еще некоторое время он смотрел на дым, а потом сел на лошадь. Ему предстояло пробраться через плотную сеть паутины. На земле оказалось много мертвых пауков, а живые грызли своих товарищей. При звуке копыт они разбежались. Их время миновало. С земли, когда ветер не подхватывал их, они, несмотря на весь свой яд, не могли ничего сделать человеку. Хозяин отбивался своим поясом от тех, которые подползали слишком близко. Однажды, когда их собралось несколько на чистом месте, он решил было слезть и перетоптать их ногами, но преодолел свое желание. Каждую минуту он поворачивался в седле и смотрел на дым. «Пауки!» — бормотал он про себя. «Пауки помешали?» «Ладно, в следующий раз я сам должен соткать паутину. И уж тогда не выпущу».